Глава 14. Удук в одних штанах лежал на широком ложе из подушек и соболяковых шкур. Судя по всему, хану действительно здорово досталось. Удук был бледен, под глазами красно-синие круги, под носом и правым ухом сыды запёкшейся крови. На голове повязка. Левая рука тоже обмотана от кисти до плеча. Ещё одна повязка на правом плече. Посечённый и исцарапанный и обожжённый торс, весь в пятнах какой-то густой тёмной мази. Левая штанина задрана, на опухшую, закрытый перелом решил Виктор. Ногу наложена шина. Так. А это ещё что? Взгляд Виктора задержался на вскрытом и наполненном наполовину цинкиес патронами, стоявшим под правой стеной ханского гейра. Хотелось бы надеяться, что эти боеприпасы приготовлены не для их скостоправ вам расстрела. Одук заговорил тихо, не очень внятно, с большими паузами. Видимо, сказывались последствия контузии. Чтобы разобрать слова, Баца Цагу пришлось подойти к хану и склониться над ним. Великий хан благодарит за помощь и облегчение своих страданий. Вяло, без энтузиазма начал переводить толмач. Великий хан говорит: что ему стало лучше. «Да ладно, чего уж там», быстро сказал Виктор, опередив открывшего было рот костоправа. И добавил шепотом, обращаясь уже к лекарю. «Ты лучше помолчи, понял? Говорить буду я». Хан и переводчик перекинулись парой фраз. Бацицак поджал губы. «Великий хан спрашивает, что кричал над его постелью у рус-лекарь?» Угрюмо произнес толмачь, из-под лобя глядя на сибиряков. Что мне ответить хану? Виктор и Костаправ переглянулись. Скажи, что это были целебные заговоры, нашёлся Виктор. Ну, вроде тех, которые ваши шаманы читают. Бацац так скривился, но перевёл слово Виктора и, кажется, перевёл как надо. Удук кивнул. Великий хан ещё раз выражает благодарность тебе, купец. «И твоему лекарю!» — процедил Бацицек. «Вы оба хорошо дрались с врагами великого хана, а лекарь...» Голос толмача стал глухим и напряженным, словно ордынец говорил через силу. Наверное, так оно и было. «А лекарь смог унять боль в его ранах!» Бацицек тяжко вздохнул и продолжил. «Великий хан хочет наградить вас. Он дарит вам пол ящика патронов». можете унести их с собой. Толмачки внул на вскрытый цинк у стен Тегера. Однако, даже если цинк наполнен лишь наполовину, по нынешним временам это целое состояние. Поистине царский подарок, вернее ханский. Спасибо, поклонился Виктор. Лекер тоже хотел что-то вставить, но Виктор пихнул его локтем в бок. Бери патроны и топай к повозкам от греха подальше. Раскомандовался, бля, огрызнулся вполголоса лекарь, будто сам уже ханом стал. Однако ящик с патронами Костаправ всё же понял и пробурчав что-то невнятное, удалился из ГР. Удук что-то спросил, кивнув в спину ушедшему. "Что?" насторожился Виктор. "Великий хан спрашивает: твой лекарь опять шепчет заклинания", перевёл толмач, покрываясь красными пятнами. "Опять?" Обречённо вздохнул Виктор. Снова зазвучала непонятная ордынская речь. Великий хан говорит, что это хорошо. Пусть твой лекер камлайт дальше, чтобы великий хан поскорее выздоравливал. По лицу бацацага видно было, что толмач готов откусить себе язык, лишь бы не переводить сказанное у долгом. Но переводить приходилось. Служба такая. Виктор мысленно усмехнулся. в том, что подобное камлание будет звучать из узкостоп права ещё неоднократно, можно было не сомневаться. Когда они вышли из шатра, бацац сокотвёл Виктора в сторону. "Знаешь что, золотой Виктор, то нам не обещающим ничего хорошего", обратился к нему толмач. "Скажи своему другу, если я ещё раз встрещу его, и если наша встреча будет настолько удачной, что вокруг не окажется чужих глаз и ушей, Я либо пристелю его, либо зарублю. Твой лекарь заставил меня стать свидетелем унижения моего хана. Я слышал слова, которые он говорил, и я понимал, хотя порой и с трудом, что эти слова означают. Ордынец встряхнул головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. Но я неосмотрительно дал слово великому небу не мешать лечению, а теперь Теперь я не смогу рассказать Хану, что слышал, и не смогу открыто вредить тому, кто помог Хану. Мне будет трудно жить с этим. Я всё передам, серьёзно кивнул Виктор. На пустую угрозу слова толмача не походили. Извини, что поставили тебя в неловкое положение, бацацек. Послышался стук копыт. Возвращались нутеры, преследовавшие кавказцев вместе с ордынцами к ханскому шатру, подъехал и казачий разъезд. Выяснилось, что горцы ушли от погони. Однако в бою и во время отступления духи всё же потеряли немало людей, так что повторного нападения с их стороны в ближайшее время можно было не опасаться. Наверное, можно было. Несмотря на слабость после ран и утомительного лечения, удук пожелал говорить с казаками. Для баца царесново нашлось дело. Хану потребовались услуги переводчика, знающего русский. Виктор на переговоры никто не приглашал. И он отправился к обозам, где ждал разбор о полётов костоправ. А довольный Ака перебирал автоматные патроны из ханского подарка. Ордынское войско стояло в степи уже несколько дней. За это время Виктор ни разу не видел бацацга, и что планировал хан, пока оставалось загадкой. Казачий разъезд уехал сразу после битвы с кавказцами, забрав с собой раненого Петрова. Зато в ладире начали появляться послы казаков. Небольшие отряды горцев ещё пару раз совершали стремительные наскоки на дозоры ордынцев, но, получив отпор, откатывались в степь и исчезали без следа. В остальном всё было спокойно. Одук проявляла осторожность. Хан не стал разделять передевшие войска, и отправлять в горам карательную экспедицию. Да и сам он практически не выходил из шатра, видимо, следовал рекомендациям костоправа, лечился, поправлялся, готовился к дальнейшему. К чему? Походу, войне. Ещё неделю спустя с востока прискакал гонец, переполошивший всю ханскую ставку, а в караван-сарае наконец появился бацацек. Всё, золотой век атар Ход закончен, объявил толмач. В смысле, удивился Виктор. Совсем закончен? Пока закончен, уклончиво ответил Ордынец. Однако, пока в его устах прозвучало так, что Виктор понял: это надолго. А впрочем, чего он ждал? Ордынское войско понесло большие потери, удук ещё не оправился от ран, а чтобы двигаться дальше, придётся много воевать. Причем не только с котловыми мутантами, но и с горцами Эмирата и, возможно, с казаками тоже. И те, и другие были, судя по всему, опасными противниками. «Великий хан осистил от мутантов и занял земли, необходимые для создания нового улуса, и привел на эти земли своих людей», — продолжил Бацыцек. «Он расширил владение Орды и отделил ее от большого северного котла». Теперь нужно укреплять захваченные территории. «А как же торговый путь?» — напомнил Виктор. Бацицек поджал губы. Удук-хан проложил торговый путь почти до самых южных морей. «Почти? А дальше?» «Дальше купцы, которые пожелают, пойдут сами. Великий хан заключил союз с казаками. Он, оставив часть своих воинов здесь для борьбы с горцами, Замен казаки будут беспрепятственно и беспошлинно пропускать по своей территории купцов из ордынских земель и по возможности охранять купеческие обозы. По возможности это, конечно, хорошее уточнение, но в целом понятно. Орда оказалась не настолько сильной, чтобы сразу пробиться к южным морям. Для налаживания торговли в этих непокоенных краях хану нужен, во всяком случае, пока надёжный союзник. Да и казаки, воюющие с Кавказским эмиратом, тоже нуждаются в поддержке. Но только ли в этом заключалась причина, по которой остановлен поход? Бацацк. А что за гонец прибыл к хану? спросил Виктор. Толмач вздохнул и ответил не сразу, видимо, сначала подумал, стоит ли вообще говорить об этом с чужаками, но потом всё же сказал: Вартий смотрел золотой век Татар. В ради Удухана собирают курултай. Некоторые наёны распространяют слухи о его гибели и хотят провозгласить младшего брата Удуга новым великим ханом. "Ишь ты", подумал Виктор. "Вот они какие, оказывается, великие походы великих ханов. Пока правитель расширяет и укрепляет империю, кто-то, пользуясь его отсутствием, пытается прибрать к рукам чужую власть". Что ж, теперь ситуация прояснилась окончательно. Всё было против того, чтобы ордынцы двигались дальше. Хан должен вернуться, закончил Бацыцек. Да уж, понимаю, кивнул Виктор. Раз такое дело, то, конечно, должен. Почти дошли уже. Так чего останавливаться-то? пожал плечами Ака. Плечо у него уже не болело. Пол ящика патронов которыми одарил Сибиряков удук, тоже внушали стрельцу уверенность. Панчать всегда надо до конца, глубокомысленно изрёк Истоправ. На том вопрос и был решён. До заветных южных морей оставалось не так уж и далеко, и поворачивать обратно было бы глупо. Между тем мнения ордынских купцов разделились. Кто-то ещё сомневался, не приняв окончательного решения. Но большая часть не хотела рисковать и не доверяла казакам. Осторожные торговцы пожелали вернуться вместе с ханским войском, в надежде выйти к южным морям в следующий раз под более надёжной защитой. Лишь немногие готовы были продолжить путь. Сядзы как заведённый метался среди купцов, уговаривая колебавшихся идти дальше. В общем-то интерес китайцев был понятен. Чем больше соберётся караван, тем проще будет защищаться в дороге». С Виктором Сядзе переговорил в первую очередь. «Сибирь, человек, смелый человек. Твоя обязательно надо ходить к юг моря», горячо убеждал его китаец. «Моя уже ходить туда, и моя знать, на юг моря самый – самый-самый лучший торговля. Моя знать, где торговать. Твоя понравится, Виктор». «А что ж ты раньше-то молчал?» Подначил Сядзе Виктор. «Почему не сказал, что был на южных морях?» «Моя бояться конкурента», — признался китаец. «Поэтому моя молчать». «А сейчас, значит, не бояться?» «Сейчас для моя вместе с конкурентом ходить проще, чем без конкурента». «Что ж», — следовало признать, в этом была своя логика. «Когда моя ходить одна к юг морю раньше, моя терять много человека. Моя тогда еле-еле доходить и еле-еле уходить. Зато моя получать там хорошую прибыль». Сядзи закатил глаза и зацокал языком. «Такой хороший, какой моя не получать нигде и никогда. Если твоя, Вихта, сейчас ходить моя, твоя тоже получать хорошую прибыль. Моя правда-правда говорить. Твоя хотеть ходить, Сибирь-человек. Скажи, твоя хотеть? Твоя ходить?» «Да ходить, ходить», — отмахнулся Виктор от назойливого китайца. «Угомонись только». «Твоя умный-приумный, Сибирь-человек». охвалился Дзы и отправился агитировать других купцов. Продолжить путь к южным морям решились около дюжины торговцев. Купцов сопровождали специально прибывшие для этого казаки, среди которых Виктор с удивлением обнаружил Петрова. Левая рука у сатя была перевязана, но рана, судя по всему, хорошо заживала и уже почти не беспокоила полусодника. Видимо, врачевание костоправа под крепкой словцо пошло впрок. Прощание с баццацом было недолгим. Толмач хмуро пожелал Виктору и Ака доброй дороги, потом подошёл к Кастаправу и негромко, но, похоже, очень эмоционально озвучил тому персональные пожелания. Лекарь проводил удалившегося баццаца Гендолдом задумчивым взглядом. "Чего он тебе наговорил?" заволновался Виктор. "Вроде как обругал меня", немного загадочно пробормотал Кастаправ. "По-нашему" Ни за что, мля. Но так уж и ни за что, хмыкнул Виктор. После того, как ты его хана в ханском же шатре костерил в хвосте и в гриву, вот ему до звонаско глаза и, скривился Костоправ. Я ж между прочим лечил его хана. Поэтому с тобой так и попрощались. А то ведь могли бы и пули в спину, или сабли по поште. Костоправ только махнул рукой. Ладно, хрен с ним, сбазбаться мы этим. Всё равно ругаться толмач не умеет. Говорит вроде складно, а как дело доходит до брани, тужится только, а выходит пшик. Не могу уйти смех один. Нет у него таланта к этому делу. Души в его словах нет. Иж спец мля долбаный, мать твою, не удержался Виктор. У тебя вон и то естественно выходит, отвесил Костоправ собнительный комплимент. Виктор раздражённо сплюнул. Повозки тронулись.